Интермедия 4. Молчание Вселенной. Высоко над планетой, где остатки распявшего себя человечества боролись за жизнь в ледяном аду, летал в пустоте космический металлолом. Здесь все было вперемешку. И китайский телекоммуникационный спутник, и обломки американской платформы Дамокл-4, запоздало уничтожены русским орбитальным перехватчиком, и кружащий по нисходящей орбите саркофаг МКС с погибшими астронавтами. В зависимости от высоты, угловой скорости и орбиты, жизнь этих осколков сложится по-разному. Некоторые сгорят в атмосфере, другие будут висеть и через бездну лет. Мертвые спутники, холодные звезды. Кто скажет, что там наверху не так страшно, как внизу, ошибается. Космос — ничуть не более гостеприимное место. Ученые давно задавались вопросом, почему Вселенная молчит. Ведь в галактике есть системы, подобные солнечной, но старше на миллиарды лет. Если даже на одной из миллиона таких зародилась разумная жизнь, то за это время она могла подняться до непредставимых вершин, могла колонизировать всю галактику или хотя бы наводнить ее автоматическими зондами или мощными радиосигналами. Могла взорвать Вселенную в ходе межзвездной войны или неудачного эксперимента. Но нет ни кораблей, ни инопланетных роботов-разведчиков, ни лучей смерти, как не было посольств пришельцев при ООН. Одни только ненормальные контактеры. За десятилетия работы CATA Программа по поиску внеземного разума не выявила ничего. Кто скажет, почему? Быть может, люди не единственные, и где-то там, в бездонном космосе, есть миллиарды обитаемых миров и столько же видов разумных существ, но все они идут нашей дорогой. И даже если не похожие на людей внешне, они, как и земляне, в ядерных и бактериологических войнах могут превратить свои планеты в пустыни. Или сверлить кору планеты до самого ядра, вызывая тектоническую катастрофу и пробуждение сверхвулканов, Или взрывать 200 мегатонны ядерные бомбы, рискуя запустить самоподдерживающуюся реакцию, которая оставит от планеты обугленный булыжник. Или насыщать атмосферу co 2 Или другим парниковым газом, превращая мир в гигантскую душегубку. Выжигать озоновый слой или его аналог. Случайно создать в ходе эксперимента с коллайдером черную дыру, которая за мгновение поглощает все вещество планеты. Выпускать на свободу самовоспроизводящихся нанороботов, которые, выйдя из-под контроля, за неделю переработают все живое в черную химическую грязь. Бывают и естественные катастрофы. Вот родное светило неожиданно пошло в разнос, как атомный реактор. Вот раздулась в десять раз и полыхнуло алым. Пыхнули и испарились океаны, все живое рассыпалось пеплом и унеслось вместе со сдутой атмосферой в безвоздушное пространство. Вот пандемия неизвестной болезни выкашивает миллиарды, погружая редких иммунных в каменный век. Вот всплеск вулканической активности стирает города с лица земли, испечеряя ее разломами, поднимая новые горы, выбрасывая океаны лавы и ядовитых газов. Вот гравитационное поле газового гиганта изменяет орбиту астероида и направляет его прямиком на чей-то мирок, и двухкилометровый камушек оставляет глубокую оспину на лице континента, подняв в облака миллионы тонн пыли и пепла. Но раз воды в обитаемых мирах всегда больше, чем суши, чаще местом падения такого камушка становится океан. И тогда километровая стена цунами обрушается на густонаселенные побережья. А еще есть космические катаклизмы, вроде гамма-всплесков и разрывов сверхновых звезд. Частое явление во Вселенной, которое потоком жесткого излучения быстро очищает мир от заразы под названием жизнь. А может все проще и глубже. Не взрыв, но всхлип. Пожалуй, чаще миры сгнивают, а не сгорают. Расколотые иностранные военные блоки, обитатели чужих планет могут терзать друг друга за одну с биосферой, играть с технологиями, как со спичками, тратить невосполнимые ресурсы, отправляя себя в средневековье. Города зарастут бурьяном, рассыплется бетон, ржавчина изъест металл, Но еще долго будут копошиться, как черви на трупе цивилизации, деградированные потомки. А потом носители разума или опустятся до уровня зверей, или вовсе исчезнут. Так что не было и не будет никаких космических войн, вроде тех, что в фильмах Джорджа Лукаса. Разум почти наверняка совершает самоубийство раньше выхода за пределы своей планеты в качестве хозяина, а не робкого гостя. Но даже если миллионы миров уже погибли, мироздание — это не кладбище. Это был вселенский Освенцем, где триллионы разумных существ переминаются в колонии, приговоренных на пути в газовую камеру. Вот где юдоль скорби и ужаса, а никак не на земле. Там, наверху, катастрофа растянута в пространстве и времени на миллиарды и временных, и световых лет, где злой демиург порождает а затем пожирает своих детей. Думай об этом. Ты пока еще живой, и пусть это отвлечет тебя от мрачных мыслей. От того, что последняя банка тушенки пуста, а патронов осталось только на то, чтобы с гарантией вышибить себе мозги. А может, все это чушь, и никого, кроме людей Земли, нет во Вселенной? Ведь вероятность самозарождения жизни, выстраивания цепочки РНК... Да смешного мало, А уж про остальные шаги на пути от прокариота до человека разумного и говорить нечего. Для этого должны совпасть тысячи фактов. Что если на каждом из этих этапов нам просто фантастически везло? А другим нет, поэтому инопланетяне не отправляют сигналов. Что если те же гамма-всплески и взрывы сверхновых периодически стерилизуют весь Млечный Путь, Кроме той узкой области, где повезло совершать свое обращение вокруг центра галактики Солнцу. Да и кто тебе точно скажет, от чего погибли динозавры, человечье? Может, мы единственная свеча во мраке, да и та вот-вот погаснет на ветру. Думай, как хочешь, счастливчик. Думай, ведь пока ты мыслишь, ты существуешь. Дороги дороге снег заносит трубы, Сдохли под обоями клопы Ой, догорая крыса скалит зубы Так и не добравшись до крупы А мы сидим в заваленном сарае Есть у нас ящика вина, Ах, она такая, да раз такая. Ядерная зима Зима Все сгорело Книги и картины Детсады, больницы Всех дома Винные сгорели магазины Развалилась Прочная тюрьма А все одно Сидим себе бухаем Есть еще Два ящика вина Она такая да растакая Ядерная зимушка, зима Отсидимся тут, покуда хватит И пойдем по городу искать Я уверен, мы найдем собратьев Не одни мы любим выпивать Кончится, но мы не унываем А мы еще отыщем за кромой Эх, она такая, да такая Ядерная зимушка, зима Сдохнем все, но мы не унываем А Есть еще два ящика вина Эх, она такая, да а Ядерная зимушка, зима